Рывком выбрасываю себя из укрытия. В трех метрах впереди замыкающая двойка. Лево-фланговому основательно прилетает прикладом по затылку, и он кулем оседает на землю. На противоходе бью прикладом в ухо его собеседнику. Готов, клиент. Аж хрустнули суставы. С такой силой я прыгаю вперед. «Ванька, прикладом бей, не стреляй!» С разомаху пинаю под колено третьего духа. Не ожидая такой подлянки, он падает. Тяжелый ящик, накренясь вниз, неожиданно дергает его товарища в бок Чтобы не выронить свою ношу, носильщик вынужденно делает пару шагов, оказываясь в пределах досягаемости моего приклада. Ну уж таким-то подарком судьбы грех не воспользоваться. получив фашист, гранату. Ну, пусть не гранату, а приклад, но в данной ситуации это ничуть не легче. Хрёсь! Отмолучился. Руки вверх! Оборачиваюсь. Чедушный парень, шедший первым. Успел развернуться и сейчас стоит в трех метрах от меня. Не достать. Это он кричал. Сейчас. Ванька стоит сзади, широко расставив ноги. С окровавленного приклада ПК медленно падают вниз тяжелые темные капли. А закопченный ствол недвусмысленно смотрит в брюхо последнему басмачу Жуткое зрелище. Кровь на пулемете откуда? Взгляд назад. Сбитый мною носильщик лежит, широко раскинув руки. Вместо головы у него кровавое месиво. Так это Ванька его прикладом приласкал. Басмач неуверенно переступает с ноги на ногу. Ему страшно. Винтовка так и торчит у него под мышкой, и он даже не делает никаких попыток ее вскинуть. клин в башке. Приходилось уже такое видеть. Раздумывать мне некогда, я бросаюсь вперед. Будет он стрелять или нет, а ждать нечего. Видимо, это движение выводит дозорного из ступора, и он начинает лапать свое оружие. Поздно. Врезаюсь в него и сбиваюсь с ног. Мы оба рушимся на землю. Басмач что-то визжит, И вцепляется в меня со стервенением дикой кошки. Хоть он и ниже меня ростом, но отчаяние, видать, придает ему силы. Никак не могу с ним совладать. Все известные мне приемы борьбы от отчего-то не работают. Хрипим и катаемся в пыли. Наугад бью куда-то кулаком и пытаюсь нащупать штык-нож на поясе. Неудачно. парень вцепился в меня как клещ хрясь мой противник обмякает, поднимаюсь на ноги всего колбасит и шатает из стороны в сторону наклонившись к неподвижному басмачу мой товарищ поднимает его плоскую шапку пуштунку и вытирает ею приклад пулемета тот не только в крови но и еще в чем-то белом Ни хила ванька духа звезд данул. Из оружия у них оказалось только винтовки, ничего другого не было. Поэтому в плане пополнения боезапаса вышел полный облом. А вот в сумке у дозорного оказались все требуемые принадлежности для подрыва. Двух ящиков взрывчатки вполне было достаточно для того, чтобы обвалить скалу, которая нависла над дорогой. Пользуясь найденными запасами, мы по-быстрому изготовили три заряда. Пара тротиловых шашек, капсуль-детонатор и короткий кусок огнепроводного шнура. На большее духовских запасов, в смысле капсулей-детонаторов, не хватило. Всю прочую взрывчатку сбросили в обрыв. Просто высыпали потихоньку из ящиков. Ничего не взорвалось, так что с обвалом скалы босмачи просчитались, и это немного приподняло наше настроение. Тем временем их командование, видать, хватилось подрывников. В нашу сторону потопала парочка бородачей. Надо полагать вставить руководящий пистон и поторопить нерадивых. Тут вполне можно было обойтись трофейными винтовками. Повторять трюк с мордобоем было как-то, словом, не стали мы больше рисковать. Дождавшись, когда пистонов-вставлятери подойдут поближе, стреляем. Ванька своего свалил сразу, а я самым бессовестным образом промазал, причем дважды. Или эта винтовка такая кривая была... Мой товарищ вовремя поставил точку, подстрелив басмача, который уже хватался за автомат. На захваченном блокпосту поднялась суматоха, и мы выпустили туда пару десятков пуль из трофейных винтовок. Пусть гадают, с чего это вдруг у зрыников крыша поехала. Гадать духи не стали, а щедро прочесали поворот пулеметным огнем. Когда же под прикрытием пулеметов к повороту направилась новая, гораздо более решительно настроенная делегация, заработал уже и наш пулемет. Потеряв пару человек, делегаты в темпе оттянулись назад. И началось. Казалось, воздух был заполнен свинцом. Во всяком случае... Пыль от пулевых попаданий по камням повисла в воздухе, настоящий дым с завесой. Эпизодически, высовываясь из-за угла, мы иногда безуспешно полили в ответ из всего, что было под рукой. Ведение прицельного огня стало абсолютно невозможным делом. — Саня! — орёт мой товарищ, в очередной раз выглянув из-за угол. Там парочка гостей нарисовалась. Далеко? Метров сорок. Это плохо. Оттуда они могут попробовать закинуть к нам гранату. Хватаю одну из своих и, сдернув кольцо, зашвыриваю ее в сторону блокпоста. Это F1. Есть шанс, что она хоть кого-нибудь дозацепит да Граната улетает за угол. И через пару секунд оттуда прилетает ответный гостиниц. Хренак! Ванька скрипит зубами. Осколок попал ему в бедро. Основательно встать на ногу он уже не может. «Бери пулемет и отползай. Магазин к автомату оставь», — говорю я ему. «Держи угол после того, как...» Он кивает. «Все и так ясно». «Долго я тут не продержусь. Минут пять, десять, да и то вряд ли. Какое-то время он сможет удерживать басмачей на этой позиции. Потом... А потом уже не будет ничего. Но мы с ним и так сделали уже все, что могли, и даже больше. По крайней мере, дорога уцелела, и уже завтра по ней снова пойдут машины». Поджигаю шнур и, выждав пару секунд, зашвыриваю самодельный фугас за угол. Две граммовые шашки тротила — это весьма нехило. Аж уши заложило, даром, что взрыв за углом был. Сверху на меня сыплется всякий мусор, падают мелкие камешки. поднимаюсь с земли Ванькину каску и надеваю ее на голову. авось хоть от камешков побольше уберегусь стрельба стихает надо думать вас мочи совсем рядом вот сблапостай не стреляет ну чтоб своих не зацепить а раз так держите за угол после быстрого взгляда туда улетает второй заряд на этот раз его разрыв сопровождался целым хором недовольных голосов оставлять без оценки Такое выдающееся пение неправильно, и следом отправляется последний фугас. Чуть поразмыслив, отправляют туда же и последнюю гранату. Передернув затвор автомата, ложусь под стену. Хочется надеяться, что меня хотя бы не сразу увидят. Успею прихватить с собой двоих-троих. На дороге хлопают сразу три гранаты. Все снова заволакивает пылью, я слышу топот множества ног. Странное дело, но мне кажется, что он раздается сразу со всех сторон. Топот ног совсем близко, и я, не выдержав, впускаю в пыль длинную очередь. Плевать, на мой недолгий век патронов достаточно. В пыли возмущенно орут, кому-то прилетело. Добиваю туда остатки магазина И, меняя его на новый, Ору что-то в ответ. Меня распирает Какое-то буйное веселье И бесшабашное удаль. Идите же, гады, Всем вам хватит. Скакиваю на ноги И делаю пару шагов вперед. Гулка, как в бочку, Грохочет пулемет. Над моей головой Чуть не задевая волосы, проходят трассирующие пули. КПВТ? Откуда? Со стороны, где залег Ванька, вспыхивает пламя. Бьет крупнокалиберный пулемет. Пыль слегка оседает, и я вижу, как по тропе медленно движется бронетранспортер. А по бокам его подпирают раскрасневшиеся от стремительного рывка по дороге. «Наши солдаты. Они пришли. Дальше я помню плохо. Меня словно выключили. Кто-то нас расспрашивал, и мы что-то отвечали. Товарищу моему перевязали бедро и куда-то утащили. Забегая вперед, скажу, что на этом для него военная служба закончилась. Рана оказалась серьезной, его комиссовали». А из двух отделений, кроме нас двоих, больше никто не уцелел. Водителей пассажиров машин нашли только на следующий день. В живых басмачи не оставили никого. Эта история имела неожиданное продолжение. После контузии у меня звенело в ушах. И согласно приказу Ротного, я ухнул на недельку в Митсанбат, на обследование. Оно заключалось... В основном в том, что я спал по пятнадцать часов в сутки, и будучи поднимаем только на построение, да для того, чтобы пожрать. Подобные обследование меня весьма устраивало, было бы неплохо побездельничать здесь и подольше, чем семь дней».